Глава 34. Ну а что я ещё по-твоему должна была сказать? Давно мы с Шишвицевой так не спорили, как сейчас. И главное, зачем? Он сразу всё по местам расставил, Нат. Да и мы же Нат и разводиться не будем. Точка. Что ещё мне нужно было знать? Что слушать-то? Что у меня всё будет, как у Ирины? Тачка, квартира, шмотки и бриллианты? Что он, как и её, будет меня водить по театрам и ресторанам, а потом скажет уволиться, потому что, видите ли, личные отношения в компании запрещены. А вот фиг ему. Только пусть попробует меня тронуть, и не уволюсь я. Я не жду реакции от подруги, не жду, что она поймёт меня. Яй поддержки от неё ничто не сейчас. Знаю себя, и я не могла поступить иначе. А вы слушать его объяснения после того, как он сказал, что не станет разводиться, так это себя не уважать и его тоже. Снова ошиблись. Такое бывает. Но ведь жизнь продолжается, и наши отношения далеко успели зайти лишь в моих фантазиях, а вовсе не в реальности. Ты его ненавидишь? Гроссна спрашивает Швиццова. Наташка явно вину свою чувствует, ведь помню, как она восторгалась дымовым. Не знаю, ухожу в ванную, чтобы вытащить из стиралки постельное бельё. Мрядли? Но мне очень больно, над. И я возмущена. Он такой спокойный сидел, уставший, но невозмутимый. Я-то думала, хотя бы извинится, а он даже ниловкости никакой. Хозяин же, не мать его. Всё ему позволено. Громко говорю, почти кричу, чтобы Швиццова слышала меня из комнаты. но когда я с корзиной белья оборачиваюсь, оказывается, что Наташка рядом стояла всё это время. И лицо у неё. «Что? Ну что? Не так, Наташ? Или ты хотела, чтобы я как эта Ирина?» «Да я не об этом. Просто мне тут в голову пришло, но ты сейчас на взводе вся. Даже стирать на ночь, глядя, решила. Это лучше, чем битый расфигачить дымовский майбах. Да у тебя рука не поднялась бы на машину. Впервые за весь вечер подруга улыбается. Ты скорее его бы отдубасила». Ну и что тебе в голову пришло, Наташ? Я не на взводе. Дверь на балкон открой, а? Я тебя хорошо знаю. Осторожно, так начинает Швецова. А я уже напрягаюсь. Ну, Адымов, вот ты только посмотри со стороны и не возмущайся сразу. Ты же не только ему сказала, что отношения с женатыми это табу. Ты прямо ему дала понять, что тебя интересует лишь штамп в паспорте. А что с ним произошло, тебе плевать, получается? В смысле? Ну, Он, знаешь ли, мог решить, что ты охотница за богатыми хлыстиками, и тебе от него только штампик и нужен был. Да что за бред? Корзинку с бельём сильнее сжимаю, а то уранию ей богу. И прямо на голову Швитцовой. Ну а если у него формальный брак Огнева? Швитцова будто ничего и опасности над своей головой. И они не живут с женой как супруги. Если это чисто бизнес, знаешь, как бывает у богачей. Штамп о браке не всегда означает настоящий брак. Тогда он по сути свободен. И отношения возможны, если нужны именно отношения, а не штамп в паспорте. Это Лёха с Виолой по-настоящему живут вместе. А тут может У штамп просто не верю, Наташ. Ну ты о чём вообще? Я о том, что в жизни не всегда всё однозначно. И что не надо всех равнять под золотого. Теперь уже Швецова чуть ли не орёт. Я же вижу, что ты в него влюбилась, в дымового этого. Да ты столько лет ни с кем а тут он. Вот я и подумала. Молчи уж, подумала она. отворачиваюсь и ухожу на балкон. Всё, закрываем тему. Про Дымова и других женатых Козлов больше не говорим, ясно? Да пожалуйста. Мы и правда не разговариваем больше со Швицевой. Вообще. В пятницу вечером спать легли, даже не пожелав спокойной ночи друг другу. В субботу Наташка на целый день к своему уехала и не вернулась ещё, когда я собиралась утром на соревнования по плаванию. Я всегда знала, что у неё на отношения взгляды более раскованные, чем у меня, но всё равно не ожидала. Да из чего она взяла, что у Дымова не настоящий брак? Хотя, какое мне теперь дело? В бассейн приезжаю за час до начала соревнований и вижу на парковке мазду Дениса. Не представляю, что он чувствует сейчас. Ведь здесь он чуть не умер. Я даже не знаю, приехала бы сюда снова случись со мной такое. Короблева нахожу у самой воды, сидит на корточках и смотрит на голубую гладь. Привет, Петра. Не оборачиваясь, здоровается он со мной. Ждёшь нашу группу поддержки? Подтвердились 53 человека плюс родственники пловцов. Я знал, что ты справишься. Он спокойно встаёт и отходит от воды. Ты умеешь убеждать людей, Петра. Подумала насчёт моего предложения. В пятницу, после того, как я в полном растрае вылетела из кабинета Дымова, Денис позвал меня к себе и рассказал о большой конференции в Лондоне, куда много наших поедет в начале октября. Коробов попросил помочь с организацией, хоть это и не моё направление. Да, конечно, я помогу. Мне интересно всё новое, может, свой английский заодно подтяну. Договорились. Денис, кажется, и не сомневался в моём ответе. нужно будет много общаться как с нашими, так и с организаторами конференции. Ладно, пойду поздороваюсь со своей бывшей командой. Лицо у Дениса спокойное, даже безмятежное, но одному Богу известно, что он сейчас чувствует. Зрители тем временем уже подтягиваются, помогают болельщикам разворачивать плакаты. Так радуюсь, что столько наших ребят пришло, что чуть не прозевала появление плавцов. У нас самая масштабная поддержка. За спиной незаметно появляется кораблёв. Молодец. И так должно быть всегда. Осталось дождаться руководства. Все топы будут. Но ну и Дима в тоже обещал приехать. Я рад, что вы всё разрулили между собой. Ну да. А что мне ещё оставалось сказать ему после совещания в пятницу? Вижу всех его замов здесь, киваю на места в самом центре трибун. Прошлый раз. А вот и Дима, перебивает меня Денис и поднимает руку вверх в знак приветствия. Я оборачиваюсь и с трудом натягиваю на себя вежливую улыбку. Рядом с Димавом буквально на шаг позади идёт Ирина. Его бывшая. Или уже нет? Дема всмотрит прямо, будто не замечая рядом свою загорелую красотку. На нём тёмная водолазка под горло и джинсы. Всё-таки чёрные цвета иногда излишне стройнит. Или мой женатый босс ещё успел похудеть за пару дней. Он едва заметно кивает мне, или уж потом переводит взгляд на Королёва. "Пойду поздороваюсь с начальником", шутливо произносит Денис. "Ты со мной? Да чтоб глаза мои его не видели, ни стыда, ни совести". И козу свою с Мальдив вернул. «Конечно», — пожимая плечами. «Сегодня хоть и воскресенье, но, по сути, мы все на работе, так что не будем игнорировать нашего бога Олимпа». Кораблёв недоумённо скользнул по мне взглядом, но говорить ничего не стал. А между тем расстояние между нами и Дымовым с Ириной неумолимо сокращалось. Они сами шли к нам. Всё-таки отложил все дела и приехал? Денис пожимает руку Дымову. «А мы тут с Петрой проверяем, всё ли готово. Привет, Ириш». Он тепло улыбается загорелой красотке, которая тут же раскрывает ему свои объятия. Дэн. Ну класс просто. Пока эти двое целуют друг дружку в щёку, я смотрю на своего женатого босса и не без злорадства отмечаю, что выглядит Демов не ахти. Может, совесть самоучилась, стал плохо спать? Лицо словно заострилось. Ему будто лет 5-7 жизнь накинула за эти пару дней. "Петра?" негромко окликает меня. "Всё в порядке?" "Лучше не бывает, Дмитрий Андреевич". Бодро чиканю, надеясь, что он не уловит сарказм в моих словах. Но, судя по прищурившимся глазам, всё Димов понял. Осталось только заплыв выиграть и отпразнствовать. Вот так и идёшь в отпуск, а твоего любимого начальника уже сманили к себе конкуренты. Перебивает меня радостная Ирина. Светёт и пахнет во всей своей красе. Дэн, мы все безумно скучаем по тебе. То ли актриса хорошая, то ли загляну к вам на неделе. Добродушно улыбается Короблёв. Димов по-прежнему стоит рядом, но, кажется, ничего не замечает вокруг. Что-то пристально рассматривает в телефоне. О, это будет так здорово, Дэн. Совсем без тебя не то. Даже на работу приходить не хочется. Но, знаешь, я вот подумала, она скользила взглядом по напряжённому лицу Дымова. А ведь я очень хорошо работала в Q Invest. Так ведь, Дем. Может, в управлении есть вакансия? Дэн, я за тобой. Что? Что? Вот это наглость. Так навязывать себя, я ведь сразу ем обоим. Но возмущена, похоже, только я одна. Интересная мысль. протягивает кораблев, а сам смотрит на Дымова, который что-то быстро пишет в телефоне. Но неожиданно. Ты была отличным сотрудником, Ир. Дмитрий наконец поднимает на нас взгляд. И компания тебе тоже много дала в профессиональном плане. И о не знаю насчёт вакансий, это вопрос к Дену, а моё мнение ты знаешь. Уходя, уходи. Не ожидала. Мы обе не ожидали. Я так вообще в ступоре. Ирина побелела вся, но пытается лицо держать, хотя смех у неё какой-то надломленный получается, и в глазах обида. Ну, увидимся. Дымов коротко кивает нам и снова уткнувшись в телефон, идёт к двум незнакомцам, стоящим у края трибуны. Пока никого не взяли на моё место. Денис непринуждённо заполняет возникшую паузу. Он словно и не заметил неловкости из-за ответа Дымова. Я слышал, хотели Баринова схантить. Ха. Да только зубы об него обломали. Ирина быстро подхватывает тему. Но ты же знаешь этого золотого мальчика? Он такой оффер запросил, что полкомпании без штанов осталось бы. Узнай и у Савву. Он никогда не страдал низкой самооценкой. Они продолжают обсуждать какого-то бариного, а я обвожу взглядом бассейн. Дымов уже сидит на трибуне, разговаривает со своими замами, но даже отсюда видно, что он держит мобильный в руке. Неожиданно он отворачивается от Финдира Шахова и глядит прямо на меня. Поймал. Глаза в глаза. Я даже не слышу ничего вокруг. Все чувства, все ощущения только с ним. Он женатый, циничный мерзавец, осонувшийся и уставший. Но всё равно не могу перестать смотреть на него. Почему он? Ну почему? Чувствую, что на глазах вот-вот слёзы навернутся. А он взгляд не отводит. Кажется, душу всю из меня вытянет. К чёрту. Отворачиваюсь и вижу, как прямо на меня идёт шкаф Юра. Ты что тут делаешь? Обрадовано хлопаю водителя Дымова по плечу. Ты же собирался с маминой на огороде огурцы собирать. Так, с Босом я. Юра дёргает шеей в сторону трибун. Вечером позвонил, сказал, чтобы сегодня его привёз сюда. А сам не мог, что ли? Немного сварливо спрашиваю. Раньше лично ездил. Да я бы его за руль не пустил. Сдал сильно, как вернулся из Италии. Италии? Я думал, он в Москве был. А что он там делал? Шкаф пожимает плечами, смотрит поверх меня. Прыскакала коза. Вот за что люблю Юру, так за точность формулировок. Всегда с ним сходимся в оценке людей. Ну, кроме Дымова, конечно. А сейчас мне даже оборачиваться не нужно. И так понятно, о ком речь. Пристала к боссу, как банный лист. А вроде ж не дура, место своё всегда знала. Ага, они пришли вместе. Не-е-е, протягивает шкаф. Я его одного привёз, а эта вешалка на парковке поджидала. Вот и увязалась за ним. Вот как. Тренирую в себе вежливое любопытство. Видать, решила, раз место ещё свободно, то может ещё раз попробовать? Содрогнувшись, глотаю ком в горле и опускаю глаза. Мне кажется, посмотрит на меня сейчас Юра, всё на лице моём прочитает. Но шкаф, к счастью, ничего не видит. Он её так вежливо отшил и пошёл к двери, а она за ним чуть ли не бегом. Ладно, не моё это дело. Пошли садиться уже. Ага. Я наконец отмираю, вспоминая, зачем я вообще здесь. Да и какая мне разница, что там у Дымова с Ириной? Мне она так другая. Кораблью занимает места в соседнем с Дымовым ряду. Я уже иду следом, как замечаю перед собой Ирину. Так, стоп. Ирина? окликаю девушку. Она неохотно оборачивается, но на лице её обычная вежливая улыбка. Мне кажется, вам не сюда. Что вам кажется? надменно переспрашивает определённо бывшая подружка Дымова. Сектор ваших болельщиков не здесь, а вон там, правее. Видите? Мне кажется, вам даже машут оттуда. Что? она вертит головой, замирает взглядом на Дымове, но он занят разговором с нашими топами. А вокруг него? Здесь уже всё занято, Ирина. Негромко произношу, не верю, что фактически выгоняют эту красавицу с нашего сектора. Занято? Обиженно поджимает губы, но я вижу по её глазам, скандалить и настаивать на своём она не будет. Я бы так не сказала. И всё же, отворачивается и идёт к своим. Чувствую себя мелочной стервой, пусть и довольной. Но на всякий случай наверх трибуны не смотрю. Быстро отыскиваю свободное место рядом с Денисом и довольно усаживаюсь рядом. А что с сырой? меня просто помогла ей найти своих, больше ничего. Я так поняла, вы с ней большие приятели? В одном подъезде жили, пока она замуж не вышла и не переехала к мужу. Она ещё и замужем? Была, коротко бросает Денис, неотрывно глядя на воду. Но это нас с тобой не касается. Я не успеваю хорошенько обдумать слова Королёва, как над головой доносится знакомый голос. Салют, Петр, Денчик, привет. Я не опоздал? Глеб.